Целая кавалькада из пяти машин подкатила к аэропорту, высыпавшие охранники, без бесцеремонно толкая прохожих, создали живой коридор, по которому и прошел Рашид Касим. Но за час до его прибытия в аэропорту уже появились люди Семена, внимательно следившие за всем, что здесь происходит. Разумеется, они не могли не обнаружить людей Потапенко, также объявившихся здесь гораздо раньше назначенного. Обе группы сохраняли враждебно-вежливый нейтралитет, предпочитая делать вид, что не замечают друг друга. И, наконец, за 10 минут до назначенного времени прибыл Кирилл Петрович Мясников. Он прошел в салон для официальных делегаций и, поднявшись на второй этаж, расположился там в ожидании своего друга-врага. Касимов, вошедший в салон гораздо позже него, обратил внимание на симпатичную сотрудницу таможни, с со испугом оглядывающую людей, прибывших вместе с ним. Формально все было правильно. Заранее поданы заявки на две группы, которые якобы собираются встречать рейс из Америки и никаких поводов отказывать в этом не было. Но самолет из Америки уже прилетел, а находящиеся в салоне на первом и втором этажах люди не спешили ни к нему, ни к дежурившим здесь девушкам с какими-либо вопросами, касающимися встреч. Напротив, они еще более отстранились от всех, обозначив на втором этаже некую невидимую черту, за которую никого не пускали. Поднявшийся на второй этаж Касимов с неприязнью посмотрел на банкира, но все же прошел к столику и сел напротив Кирилла Петровича. Он понимал, что здесь не место для окончательного решения всех вопросов, но для себя он уже приговорил Мясникова к смерти. В свою очередь, сидевший за столиком банкир, твердо решил, что с этим типом нужно заканчивать. Ренат Хайфулин также приехавший в аэропорт, поднялся вслед за Касимовым и прошел к столику последним. За несколько секунд до него к обоим участникам переговоров присоединился Михаил Потапенко, внезапно появившийся с левой стороны, где он сидел у стойки бара. Появление Потапенко было так неожиданно и так хорошо продумано, что Касимов невольно испугался, решив, что все-таки попал в ловушку. Теперь четверо мужчин смотрели друг другу в глаза, не начиная беседы. Первым затянувшееся молчание прервал Кирилл Петрович. — Нехорошо, — укоризненно сказал он. — Некрасиво. Нельзя обманывать партнера. — Кто вас обманывал? — встрепенулся Касим. — По-моему, это вы с самого начала решили провести меня и наших клиентов. — В чем тут они? — вскипел Мясников. — Мы должны сами разобраться с этими деньгами. Завтра мы обязаны по ним отчитаться. — Поэтому вы и устроили этот спектакль с посылкой курьеров, — невежливо перебил его Касимов. — Мне сказали, что посылаете людей, а сами сделали все, чтобы они туда не попали. — Это вы и ваши люди сделали все, чтобы они туда не попали. «Вот его ублюдки!» Мясников ткнул полным указательным пальцем в Рената Хайфулина. Его громкий голос был слышен по всему второму этажу. Стоявшие по углам охранники обоих сторон заволновались, придвинулись поближе. Ситуацию разрядил Потапенко. Он мягко убрал руку Мясникова и кивнул своим охранникам, запрещая подходить ближе. «Мы должны...» «Все спокойно обсудить», — сказал он. Его по-прежнему волновало нападение на Игната Мальчикова. Он хотел окончательно расставить все точки до того, как между бывшими друзьями вспыхнет ожесточенная война. «Да», — кивнул Хайфулин, «понимая, к чему может привести спор в этом ограниченном пространстве. Охранники были вооружены». Если начнется стрельба, мало кто получит шанс уйти из этого зала живым. Мясников усилием воли заставил себя успокоиться. Касимов просто кивнул в знак согласия. Потапенко решил взять инициативу на себя и выяснить вопрос, который его мучил. Давайте спокойно во всем разберемся, повторил. Два дня назад, Вы оба твердо решили, что нужно, он заколебался, потом продолжил, проверить наличие денег на счетах в швейцарских банках, которые были отправлены туда по поручению ваших клиентов. Однако на посланного Николая Кондакова кто-то совершил нападение, и он выбросился из окна гостиницы. Правильно? — Я думаю, вы его и выбросили, — спокойно заметил Касимов. Ах ты, подлец! — снова вскипел Мясников. — Это твои люди убрали его в Будапеште. Думаешь, мы ничего не знаем? — Жаль, что я еще не добрался и до твоей жирной шеи, — парировал Касимов. Мясников вскочил на ноги. — Мы уезжаем, — закричал он. — Все кончено. — Ты уже труп. Ты сам подписал себе приговор. Спокойно! чуть не силой усадил его Потапенко. Ну, успокойся же ты, успокойся! А вас, Рашито Мирович, я попрошу воздержаться от всяких реплек.